Картина третья. Покажите мне сына. Не уводите в акцину, дайте матери сына. Через стены роддома, где не вхожи мужчины, слышу шёпот мадон. Покажите мне сына. Приземлился в мой родный, как купол погас, мой живот.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 Покажите мне сына мой пропавший багажик. Раступитесь от сины и голгов и стражи. Он ещё вам покажет, кто пророка насила, видит дальше пророка. Он ей сын, бесспокойный. Покажите мне сына. Как опасно дорога. Богу надо быть двойней. Хор. Уборщица моя вокзалы, в окзалы в начином отразилась в ведре, как в нимбе себя увидала, но в том не призналась себе.